Глава 10. Жемчужный город. Мы с Джо подбежали первыми и вытащили Альфонса из обломков. Он был без сознания и из пореза на лбу текла кровь. Другие осторожно приняли его у нас и унесли вниз. Отец всхлипывал. Его сын мертв, мертв, мертв и никогда не станет президентом Колумбии. Я знал, что Альфонсо не умер и сказал об этом Люсии, когда она с побледневшим, напряженным лицом. Спросила меня об этом. «Немного поврежден, но это все», — сказал я. И она по-женски ушла, чтобы помочь, чем сможет. «Это было поистине замечательно», — воскликнул дядя на бот, глядя на обломки самолета, лежащие у мачты. «Но он в первом же полете разбил свою летающую машину». «Ну, я в этом не совсем уверен», — ответил я. «Как ты думаешь, Джо?» «Ну, она как сам Альфонсо. Немного повреждена?» С улыбкой ответил он. «Мотор как будто в порядке, а это главное». Мы осмотрели машину и обнаружили, что сломались некоторые распорки. В остальном повреждений не было, и небольшой ремонт приведет самолет в порядок. Бриония и капитан Боб, прежде чем стать хорошим матросом, он был плохим врачом. Смотрели раненого и вскоре пришло сообщение, что Альфонсо пришел в себя. У него сломана левая рука и разрезана кожа на голове, но серьезных ран нет. Позже, в тот же день, он захотел меня увидеть, и когда я спустился, он был вполне бодр, смеялся над своей неудачей, но его тревожило состояние биплана. Я заверил его, что самолет легко отремонтировать, и он сообщил мне, что в ящике есть запасные крылья, и попросил привести самолет в порядок. «Как только смогу, я хочу совершить новый полет», — сказал он мне. «Сломанная рука — это, конечно, неудача, но, думаю, я смогу управлять правой рукой». «Ты уверен, что мотор не пострадал?» «Когда я проверял, он нормально работал», — ответил я. «Я для надежности проверю еще раз». «Сделай это», — попросил он. «Вы с Джо сможете это сделать. А завтра я выйду на палубу и буду руководить вами». К этому времени я буду в порядке». Но утром у Альфонса так затекло тело, так болела рука и многочисленные ушибы, что он не смог встать. Женщины неутомимо ухаживали за ним, и мы, предоставленные самим себе, решили заняться Бипланом без помощи его владельца. Теперь, когда мы видели, на что он способен, Биплан еще больше нас интересовал, и я очень хотел сам испытать его достоинство. Если мы сможем вернуть машину в хорошем состоянии, и если наша безопасность потребует знания действий дикарей, я полечу без колебаний». Весь день мы работали, заменяли поврежденные части на запасные. Было очевидно, что повреждения корпуса ожидались и предвиделись, потому что были запасены дубликаты всех частей. Только мотор и рулевой механизм не имели дубликатов. Но они вряд ли могли быть повреждены, даже при непосредственном падении. На следующее утро мы с Джо встали до рассвета и попросили Бри приготовить кофе, пока сами окончательно приводили самолет в порядок. Я решил предпринять полет тайком, потому что опасался, что сеньор Дехименос или его сын не разрешат нам воспользоваться бипланом. Сиденье рассчитано на двоих. Мы с Джо весим немного и не должны быть слишком тяжелы для полета. Вначале я собирался лететь один. Но Джо меня так упрашивал, что я не смог ему отказать, и он обещал не вмешиваться в управление. Бри и Нукс должны были помочь нам разогнаться, и мы разбегались от носа к корме, потому что хотели лететь над островом. Антонета поднялась, как птица, как раз при восходе солнца. И я с возбуждением и радостью понял, что мы действительно летим. Мы оказались высоко над лесом, который появился под нами внезапно. Я впервые осознал, Удивительная скорость нашей машины. Решив исследовать эту угрожающую преграду, я повернул руль, чтобы описать несколько кругов, и снизился так, что мы оказались над вершинами самых высоких деревьев. Джо прихватил с собой мощный бинокль, и пока я управлял бипланом, он осматривал лес. «Лес полон дикарей!» — заметил он, внимательно глядя вниз. «Но большинство расположены лицом к кораблю». Что они делают? спросил я. Срезают кору с деревьев и расправляют ее. Странно. Все заняты этим, кроме двойной цепочки стражей на краю леса. Может, делают щиты из коры, предположил я. В таком случае, они намерены вскоре напасть на нас. Но если они думают, что мы используем лук и стрелы, которые кора останавливает, они ошибаются. Кто знает, что они думают? Произнес мой спутник. И кому какое дело? «Держи равновесие, Джо! Я намерен обследовать остров!» Вначале я поднялся высоко, чтобы мы смогли определить размеры острова. Затем увидел в дальнем конце, самом удаленном от корабля, большой поселок и решил, что это и есть жемчужный город, и направился прямо к нему. Потребовалось совсем немного, чтобы добраться до него. Весь полет примерно 10 миль от начального пункта. Здесь я снова сделал круг, осматривая это место. Город большой. Как мы потом узнали, в нем живут все фейтани. Перед городом залив, со всех сторон окруженный сушей, и в нем множество судов, в основном каное, какие мы уже видели, но также громоздкие плоскодонки, скорее напоминающие не лодку, а плот. Я решил, что их используют для поиска жемчуга, хотя все они были пестро раскрашены, со множеством сидений, С грубо изогнутой кормой. Между лесом и городом большие возделанные поля. Тут и там рощи кокосовых деревьев и финиковых пальм. Мы видели на полях работников, спокойно занятых своим делом. Но город оказался гораздо интереснее окружения. Дома из глиняных кирпичей светло-серого цвета. При строительстве древесина почти не использовалась. Дома большие и размещены в правильном порядке, образуя улицы. Расходящиеся во всех направлениях от центральной площади. Прямо посередине большое круглое здание темно-синего цвета. Единственное окрашенное здание во всем городе, роскошно украшенное жемчугом. Двери, окна, карнизы и даже части куполообразной крыши, все густо усажены драгоценными жемчужинами. Для этого использовались только крупные, блестящие жемчужины. Это храм, но должен сказать, что большинство этих подробностей, мы увидели не сразу, когда кружили на биплане и с любопытством смотрели на город. Возможно, именно это любопытство вызвало катастрофу. Я на какое-то время перестал следить за машиной, и она резко повернула сначала в одну сторону, потом в другую. Эти неуверенные странные движения сразу уничтожили мою уверенность. Крылья испытывали сильное напряжение, и хотя мы сохранили равновесие, я не мог долго удерживать его. Если мы упадем, высота опасная, и чтобы избежать катастрофы, я начал, не глядя, снижаться. Это было почти падение. Вначале мы под опасным углом устремились вперед. Потом я поднял нос беплана, выключил мотор. Биплан затрепетал, покачнулся. и остановился с таким толчком, что у нас едва не перехватило дыхание. Джо вылетел с места, несколько раз перевернулся, сел и ошеломленно посмотрел на меня. Это было так забавно, что я рассмеялся бы, если не определял в этот момент, сколько костей у меня сломано. После того, как нервы пришли в себя от толчка, я выбрался из машины, которая опустила крылья, словно стыдясь своего поведения, и обнаружил, что мы находимся на плоской крыше большого здания храма жемчуга. Я подобрался к краю, огражденному низким парапетом, и посмотрел вниз. На меня смотрели сотни глаз, смотрели с удивлением, несмотря на флегматичный характер своих владельцев. Неудивительно, что они удивлялись. Воздушные корабли и в нашей стране — неповседневное зрелище. Так что можете себе представить состояние жителей уединенного острова Южных морей. Не знаю, кто был больше удивлен вначале — с Джо или Фейтане. Но мы первыми пришли в себя, и наше отчаянное положение требовало принятия немедленных решений. Я быстро осмотрел машину. Провалась одна оттяжка, я быстро завязал ее. В остальном Антуанетта оказалась невредимой. Забирайся на борт, Джо, воскликнул я. Нам пора убираться отсюда. Кто-то должен толкать эту штуку, ответил он. Я буду толкать, а ты ее поднимешь, Сэм. Если благополучно вернешься на корабль, придешь мне на выручку. Это вздор. Я без тебя не улечу, и ты это знаешь. Помоги мне подкатить машину к краю, и мы посмотрим, что можно сделать. Она может вначале падать, но до площади далеко, и мы сможем начать подниматься. И множество дикорей схватит нас, если мы ударимся о землю. Мой способ лучше, Сэм. Твой способ невозможен, — ответил я. Либо вместе уйдем, либо останемся. Мои слова оказались пророческими. Не успел я это сказать, как на крышу высыпали туземцы. Они появились из квадратного отверстия в центре, которое мы не додумались охранять. У каждого из нас было по два револьвера, но мы не решались их использовать. Пятясь к дальнему краю, я сказал Джо, «Не стреляй. Они все равно захватят нас, их слишком много, и нам будет лучше, если мы никого не раним и не показывай револьверы. Потом они еще могут нам пригодиться». Джо кивнул. «Ты прав», — коротко сказал он. Фейтани выстрелились перед нами, два десятка сильных мускулистых парней с умными лицами и серьезным выражением. Глядя на них, я принял решение. Протянув руку и беззаботно улыбаясь, я медленно направился к тому, кто стоял прямо передо мной. Он казался командиром или предводителем. «Приветствую, добрые друзья!» Сказал я на языке Туамоту, острова, с которого наши Бри и Нукс. Они давно научили меня говорить на этом языке. Я думаю, что у всех островитян Южных морей общий язык, хотя на каждом острове свой диалект или акцент. Островитяне, встречаясь для торговли или войны, могут понимать друг друга, и поэтому я надеялся, что меня поймут. Вскоре стало ясно, что я прав. Человек не принял мою протянутую руку, но сказал низким музыкальным голосом. «Мы не друзья». «Это невозможно?» «Неужели?» Удивленно спросил я. Меня удивила его откровенность. Обычно эти островитяне хитры и лживы. Говоря о дружбе, они замышляют убийство. «Почему мы не можем быть друзьями?» «Потому что вы пришли незваными?» «Потому что мы не принимаем чужаков?» «Потому что нарушители заслуживают смерти?» «Таков закон острова Фейтан». Это было совсем неприятно. Мы пришли не по своей воле, — сказал я после некоторого колебания. Боги бури и ветра выбросили нас на ваш остров. Мы хотим уйти, хотим вернуться в свою страну. Этому не бывать, — сказал второй человек, стоявший рядом с первым. Позволить чужакам из мира за морем уйти, значит позволить им рассказать своим соотечественникам о Фитании. Тогда они пошлют сюда много лодок, чтобы отобрать наши жемчуга и причинять нам беды. Поэтому добавил третий: Вы должны умереть, чтобы спасти фейтан. Каким способом умереть? Спросил я. Скорее чтобы выиграть время, а не потому, что меня интересовал способ смерти. Это решит король. Мы отведем вас к королю. Хорошо. Бодро согласился я. Пойдем, Джо, навестим короля. Джо улыбнулся. Он совсем не испугался. И мы в окружении скорта и фейтан прошли по крыше. Мы шли послушно, и они нас не связали и даже не касались нас, просто окружили. И поскольку они все очень рослые и сильные, как быки, это был вполне надежный и безопасный метод. Дом, по которому мы проходили, казался уютным и хорошо обставленным. Из коридоров, по которым мы проходили, было видно много комнат, очень приятных и удобных, особенно учитывая, что это нецивилизованный остров, которого еще не коснулся прогресс. Круглая площадь снаружи была заполнена мужчинами, женщинами и детьми, едва одетыми, если говорить об одежде. Но самые скромные из них носили на себе целые состояния в виде жемчужных ожерелий. Остров Фитан должно быть густонаселен. В лодках, охраняющих рифы, не менее 200 бойцов. Лес полон ими, ноги работают на полях. И, тем не менее, жемчужный город насколько мы могли видеть, полон людьми. У всех туземцев прекрасные фигуры и умные лица. Мы считали, что Нукс и Бриония для островитян с южных морей исключительно хорошо сложенные ребята, и мы часто видели доказательства их ума и верности. Но фейтани во всех отношениях были им равны, а я по рассказам знал, что на острове Туамоту нет таких богатств, и жизнь гораздо более примитивная. Пройдя по площади между плотно стоявшими друг к другу туземцами, мы поднялись по ступеням большого храма и вошли в высокую арочную дверь.